Глава третья. Банкирша. «Поздравляю тебя, Оля. Репутацию расчетливой фригидной стервы ты себе заработала». Думала про себя Ольга Кузнецова, управляющая столичным отделением Стартбанка. Она смотрела из окна своего офиса на оживленную Московскую улицу и пыталась понять, что происходит в ее отношениях с мужчинами. Поводом для печального диагноза стал небольшой эпизод – который случился утром. Молодой помощник Ольги, интересный, бойкий парень, принес ей на подпись письмо и получил средние силы разнос из-за небольшой ошибки. Кузнецова, которая утром отметила про себя, что находится в прекрасной форме, не поймала в глазах молодого человека даже тени сексуального интереса, только страх перед гневом начальства. В свои 35 Ольга обладала эффектной внешностью и выглядела максимум на 25. Только в глазах гораздо больше уверенности в себе. Еще манера одеваться. 20-летней девчонке потребуются годы на то, чтобы понять, как должна выглядеть настоящая бизнес-вумен. Одевалась Кузнецова исключительно в Милане. Одежда английских, германских и французских домов моды ее категорически не устраивала, несмотря на всю их престижность и качество. Только итальянцы с молоком матери впитавшие средиземноморские идеалы красоты, могли создавать такие безупречные лекалы и шить по ним костюмы, которые выгодно подчеркивали все женские формы. Такая одежда сидела на Ольге просто идеально. Профессиональные достижения и карьерный рост Кузнецовой внушали зависть многим коллегам-мужчинам. Кандидатская диссертация, защищенная в 25 лет, стажировки в Германии и Англии, свободное владение тремя европейскими языками – Свою нынешнюю должность Ольга получила пять лет назад, а сегодня рассматривался вопрос о ее повышении. «Красавица-банкирша» взвешивала две возможности – перейти в круг топ-менеджеров или начать завоевание западной банковской системы. Но при всех очевидных успехах – полное отсутствие полноценной личной жизни. На счету «Кореглаза» и «Красавицы» не было ни одного серьезного романа, ни одного шанса создать семью. «Что во мне так отпугивает мужиков?» – задавалась вопросом Ольга. Ответ был ей ясен. Спасибо маме. Татьяна Герасимовна буквально запрограммировала свою дочь на несчастную личную жизнь. До седьмого класса Оля была примерной девочкой. Прилежно учила уроки, много читала, помогала матери по хозяйству. Но однажды она внимательно посмотрела на себя в зеркало. Вывод был однозначен. Она самая настоящая красавица. Почти черные миндалевидные глаза в пол лица, роскошная грива каштановых волос, длинные стройные ноги. Ольга забросила учебу. Зачем напрягаться, если жизнь не так принесет ей все, о чем только можно мечтать? Мама встревожила резкое падение успеваемости Оли. Будучи хорошим домашним психологом, Татьяна Герасимовна быстро отыскала ключ к загадке и решила применить одно надежное средство. Однажды вечером мама с дочкой зашли поужинать в кафе. И Татьяна Герасимовна обратила внимание Оли на одну смазливую официантку, которая обслуживала столик, заполненный подгулявшими командировочными мужичками. «Смотри, какая красивая девушка! Жалко, в школе плохо училась. Дошла только до таблицы умножения на калькуляторе. И теперь она всю жизнь будет разносить солянку пьяным мужикам, а каждый желающий будет безнаказанно шлепать ее по заднице», — просветила дочурку умная мама. Оля оказалась очень впечатлительной девушкой. Этот урок она усвоила крепко. Взялась за учебу так, что поступление в престижный вуз после школы для нее проблем не составило. Как результат, карьера задалась. Вспоминая свою официантку, Ольга приучила мужчин держать руки на расстоянии от ее прекрасного тела. И эта постоянная готовность к отпору вызывала соответствующую реакцию потенциальных партнеров. Заигрывать с Ольгой пытались только самые оголтелые бабники, а вот с порядочными мужчинами, которые нравились молодой карьеристке, отношения не складывались. Хватит распускать нюни, пора и о делах подумать решила Ольга. Кузнецова вернулась к проблеме, которая занимала ее последние дни. Вчера ее вызвал председатель совета директоров ФПК Стабико, финансово-промышленной корпорации Start Business Company. Он недвусмысленно дал понять Ольге, что с одним из клиентов Стартбанка нужно поступить предельно жестко. И «Есть у тебя там один мужичок. Кайгорудов, кажется, его фамилия». «Да, Василий Степанович, это директор Чуковской текстильной фабрики. Проблем не доставляет, рассчитывается аккуратно. Да и вообще, предприятие перспективное. Собираемся работать с ними и дальше». «Знаю, Оля, знаю. Но вот что я тебе скажу. Кризис на дворе. Так что ты процентики ему подними. Обеспечение по кредиту увеличить тоже не помешало бы. Он, дядька, крепкий. Покряхтит, конечно, но вытянет». «Не вытянет, Василий Степанович. Кризис, как вы правильно заметили». «У нас имеется достоверная информация» фабрику все равно скоро приберут к рукам. Причем такие деятели, что мало никому не покажется. А они все-таки выполняют заказы Минобороны. Так что в наших интересах передать их в надежные руки. Поэтому действуй. Но? Никаких но, Оленька. Сколько тебе потребуется времени? Все нужно делать быстро, аккуратно, неявно. Ольга замялась. Короче, через шесть месяцев все нужно закончить. Активы компании перейдут. Я над этим подумаю и скажу тебе позже. На этом все. Василий Степанович не сомневался, что Кузнецову проведет операцию на должном уровне. В ее высоком профессионализме он не сомневался, за это и держал. «Вот стерва!» — восхищенно подумал олигарх, глядя на плавно покачивающиеся бедра уходящей Ольги. настоящем матче он не терпел от женщин отказов, а Кузнецовой удалось ему отказать. При этом сумела сделать это так решительно и деликатно, что подобных вопросов больше не возникало. «Василий Степанович!» «У меня принцип. Секс и работа несовместимы. Ресторан вечером. Заявление об уходе утром». Сказала, как отрезала строптивая красавица. Кузнецова прекрасно поняла намерения руководства. Чуковская текстильная фабрика в последние годы стала поистине лакомым кусочком. Как настоящий банкир-профессионал, она спокойно воспринимала рейдерскую практику российских банков. Если не мы, то кто-нибудь другой. Рынок живет по законам волчьей стаи. Философски рассуждала в таких случаях Ольга, но этот случай не был для нее рядовым. Кузнецова понимала, что шеф дал ей весьма щекотливое поручение. Если не удастся провернуть операцию по намеченному плану, то все шишки достанутся ей. Банк ухудшит показатели по невозврату кредитов, а то и, не дай бог, Центробанк лицензию отзовет. И так туда деньги чемоданами возить приходится. А тут возможны такие экстремальные ситуации, что ничем не поможешь. «Прихлопнут, как муху», — с горечью подумала Ольга. «И тогда прощай карьера». Нужен был четкий план решения сложной задачи. Сохранить предприятие и не испортить отношения с учредителями. Проблемка уровня Стаса Савельева. «Он у нас спец по таким головоломкам», — вспомнила Ольга своего однокурсника. Стас действительно пару раз подкинул ей несколько неочевидных решений, благодаря которым активы банка весьма ощутимо пополнились. Ты да и вообще с ним чертовски весело», — подвела итог Кузнецова. Она взяла телефон, набрала знакомый номер и усмехнулась, вспомнив этот момент Стаса в их студенческие годы. Молодой, рослый парень с широченными плечами и круглыми бицепсами, величиной с головы ребенка, и, надо сказать, довольно крупного, не был внешне похож на интеллектуала. Как-то молодая преподавательница, объясняя сложную тему по финансовому анализу, подошла к Стасу, он обычно сидел на первой парте, и сказала... «Молодой человек, шли бы вы на галерку, вы загораживаете доску тем, кто действительно может что-то понять, а вам спортсменам и так диплом дадут. Отдохните перед соревнованиями, только чур не храпеть». Аудитория буквально взорвалась хохотом. Однокашники прекрасно знали, что Стас – круглый отличник, даст сто очков вперед по знанию любого предмета не только студентам, но и кое-кому из преподавателей, вроде этой наивной дамочки, которая судит об интеллекте человека по его внешним данным.